Акелла. Эпиграф. «Без предмета не будет тени» — японская поговорка. Впервые он поймал себя на том, что ему тяжело идти в клуб. Дело было даже не в том, что он уставал от непрерывно голдящих мальчишек, задающих ему кучу вопросов, а в том, что он не находил душевного покоя и равновесия в работе, как раньше. Все раздражало. Еще очень тревожила эта молодая женщина, Ольга, что пришла к нему заниматься японским языком. То, что ей просто хочется научиться понимать иероглифы, Акела не поверил. В глазах Паршинцева он разглядел какое-то скрытое любопытство, настороженность даже. Думая, что он не видит этого, девушка из-под тяжка рассматривала комнату и коллекцию оружия. Заметила Акела также и то, как ее взгляд, то и дело скользит по катанакаке, в специальных подставках, на которых укреплены мечи, как иногда забывшись Ольга впивается глазами в его Акеллы лицо. Это нервировало раздражало, но девчонка оказалась неплохой ученицей, схватывала буквально на лету, и он не мог найти повода отказать ей в занятиях. Кроме того, это Аля просила его помочь Ольге. Нарушить данное жене обещание он не мог, это было не в его правилах, поэтому, когда однажды Ольга попросила разрешения присутствовать на тренировке, Акела не отказал, но ощутил почему-то нервозность. «Что ей нужно от меня?» Раздраженно думал он, готовясь к очередному визиту Паршинцевой. «Такое впечатление, что она меня в чем-то подозревает и хочет уличить Интересно, она правда мне сказала про свое место работы? Надо будет узнать у Али». Решив так, он постарался выкинуть из головы все неприятные ощущения, связанные с Ольгой Паршинцевой, но тревожное чувство так и не оставило его. На завтра Ольга пришла в клуб точно к назначенному времени, и Акела одобрительно кивнул, указывая ей на стул у стены. Проводя обязательную традиционную перед тренировкой беседу, он начал с дозволяемых «в кэндо» ударов. «Мы имеем два варианта удара — рубище и колюще». Он, как обычно, прохаживался перед шеренгой сидящих на пятках воспитанников, сложив большие пальцы рук за пояс кимоно. Рубящие мы можем наносить в определенные места, например, по макушке, по левой или правой части головы, но никогда по лбу. Затем по правому запястью в любой момент, а по левому только если рука поднята для замаха мечом. В соревнованиях за удар в левую половину туловища не присуждаются очки, имейте это в виду. Бить в левую половину недостойно, ибо такой удар способен вызвать сердечный приступ. Это правило не нарушало самураями в поединке. Зато в бою ученики школы Синка Гайрю специально повреждали противнику большой палец руки, что лишало его возможности держать оружие. Либо, как вариант, меч подрезал коленные сухожилия, что обездвиживало противника. В глазах ребят Келла читал целую гамму эмоций. От ужаса до восхищения. Те же эмоции, похоже, испытывала и Ольга, напряженно вытянувшаяся на стуле казалось, даже боявшаяся дышать. Он специально перед началом тренировки рассказывал что-нибудь, хотел, чтобы его ученики не просто механически запоминали приемы и движения, но еще и думали, что и зачем делают, чтобы приобщились к традициям и философии. Ни разу никто из мальчишек не задал вопроса «А зачем мне это знать?» Напротив, они готовы были слушать тренера еще и еще, потому что он обладал талантом рассказчика и умел заинтересовать тем, что интересно ему самому. Но в последнее время Акела стал ловить себя на том, что ему трудно общаться, что только Аля, чуткая и чувствительная, не раздражает его, потому что старается не попадаться на глаза, да еще дочь. Зато каждый вопрос, заданный учениками, каждое слово, произнесенное во время тренировки, да просто даже гомон людей на улице или в магазине, все это выводит из себя и бьет по нервам. И без того неулыбчивая Кела становился все мрачнее с каждым днем. После тренировки Ольга дождалась его и почему-то краснея поблагодарила за разрешение посидеть и посмотреть – — Вам было понятно? — спросила Акела, и она смущенно улыбнулась. — Далеко не все, если честно, но в общих чертах и безумно интересно. — Если хотите, приходите еще. Неожиданно для себя предложил он и, развернувшись, быстро пошел к выходу.